Глава 14. Прошел месяц. Процесс графа был окончен, ему вынесли оправдательный приговор. Раненый пират волей-неволей признался во всех своих преступлениях и, переданный английскому правительству, окончил свою жизнь на виселице. Вскоре и Раджа Бен-Али узнал об участи своей дочери. Радости его не было конца. Графу от него приехала пышная депутация И в сопровождении ее супруги поехали к вновь обретенному отцу графине Ирры. Шерлок Холмс и я получили богатые подарки и долгое время были в переписке с графом и его женой, пока время и другие события не отдалили в нашей памяти это таинственное дело.